И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие!» «Не все ли галилеяне?» «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились!» Парфяне и Медяне и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, и Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и Празилиты, Критяне и Аравитяне, их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу. «Что это значит?» А иные, насмехаясь, говорили. «Они напились сладкого вина». Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня».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 и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о проце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть Его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницую Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но Сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную десную меня» доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им,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 Охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее»